Гонория Юстина Грата, сына Валентиниана III, имела три года, когда лишилась отца и находилась под опекой матери Плакиды. С летами Гонория сделалась совершенной красавицей и вместе с тем очень страстной. Молодая девушка отвечала на любовь всех, ухаживавших за нею, большинство которых, по своему происхождению, не осмеливалось просить руки императрицы Августы в особенности пользовался расположением принцессы камергер двора евгений блоккида заметила эту склонность дочери и тотчас же отправила ее в константинополь при византийском дворе живая и страстная гоноия принуждена была вести жизнь монашенки она не могла сделать шага чтобы за ней не наблюдали под влиянием невыносимой тоски и не желая вечно оставаться в девушках ганори решилась на самый отчаянный шаг Имя страшного предводителя гунов Аттилы было хорошо известно в Константинополе, откуда часто ездили послы в лагерь варваров. Желая освободиться и вместе с тем отомстить своим угнетателям, дочь Плакиды решилась предложить свою руку предводителю варваров. Для этого она отправила Аттиле с одним из евнухов свой перстень и просила заявить, что она, Августа Гонория, желает быть законной супругой Аттилы. Это странное предложение принцессы, известной своей необыкновенной красотой, сначала было принято с презрением. Он вообще не придавал никакого значения браку и брал себе жен направо и налево, где приходилось. А потому в первую минуту отнесся с улыбкой презрения к желанию христианской принцессы соединиться с ним узами законного брака. Но потом варвар одумался и расчел, что союз с Гонорией может доставить ему некоторые интересы, а именно увеличить его владение. Вследствие таких соображений он послал формально просить руки принцессы Гонории, поставив при этом условием дать за нею вприданное половину империи. Посланным, разумеется, было отказано на том основании, что римские принцессы не пользуются правом наследий. С этой минуты Гонория стала возбуждать во всех страх. Ее тотчас же отправили в Италию, где и выдали замуж за первого встречного, с тем, чтобы он после свадьбы расстался навсегда со своей женой. Затем несчастная была заперта в одиночную тюрьму. Скрытая от всех, Гонория томилась там более года и, наконец, умерла. Между тем, Атила, не зная всех этих подробностей, решил с оружием в руках поддерживать свои требования. Он расположился в Панонии, перешел в Германию, проник в Галию и вступил в бой с римлянами и вестготами, соединившись с Гензерихом и Мировингом. Но в Галлии Атилу атаковали Эций и Теодорих. Варвар был побежден на марне и отступил к Рейну. Весной 452 года Атила возобновил требования руки принцессы Гонории. Отрицательный ответ последовал и на этот раз. Тогда Атила перешел Альпы и наводнил весь этот округ. Многие жители этой местности бежали в Венецию. Император Валентиниан, услыхав о приближении варваров, бежал из Равены в Рим, но увидав, что и тут он небезопасен, так как ужасный Аттила приближался, император решил умилостивить варвара разными предложениями через посланных. Это щекотливое поручение взяли на себя папа Лев и один римский патриций. Они отправились в лагерь варваров, расположенный в Менчио. Аттила благосклонно выслушал посланных и согласился отступить с тем, чтобы ему не препятствовали вступить в брак с принцессой ганори и чтобы выплатили громадную сумму денег в приданное. Аттила объявил, что если трактат не будет выполнен, то он тотчас же вернет свои войска и возьмет Рим. Между тем, во время похода ему представлен был длинный список невест, в числе которых была хорошенькая Гильдегунда. На эту особу предводитель варваров обратил внимание по прибытии на Дунай и сочетался с ней законным браком. В эту злополучную ночь страшный Аттила умер, по свидетельству современников, от разрыва артерий. Труп предводителя был положен под шелковый балдахин и выставлен среди лагеря. Гунны в знак горя рвали на себе волосы, кровавили лица и приносили человеческие жертвы. Потом покойник был положен в три гроба или правильнее футляра: золотой, серебряный и железный. Ночью Атилу похоронили вместе с несколькими пленными и трупами рабов, которые рыли могилу. После смерти Атилы между его множеством сыновей, прижитых от разных жен, возникли междоусобицы, и гунны перестали существовать. В это время императрицы Плакиды уже не было на свете. Несмотря на некоторые слабости, Плакида занимает похвальную страницу в истории. Она значительно замедлила разложение империи и оставила после себя память, вполне достойную внимания современных нам мыслителей. В предисловии к изданию законов императрица Плакида говорит: "Честь императорского величия заключается в подчинении законам. Незыблемость законов есть фундамент власти. Повиновение законам есть большее величие души" чем способность управлять. Мы, государи, собственным своим примером должны служить нашим подданным. 36. Лициния, жена Валентиниана III. Валентиниану III было 35 лет от роду, когда умерла его мать. От своей жены Лицинии Евдоксии, дочери Феодосия II и своей кузины, он имел двух дочерей – Евдоксию и Плакиду. До тех пор, пока ему угрожала опасность со стороны страшного Аттилы, он показывал самое дружеское расположение генералу Эцию, единственному разумному военачальнику, могущему защитить империю, и даже обещал выдать свою дочь Евдоксию за его сына Гауденция. Но как только опасность миновала, Валентиниан охладел к своему другу и не думал исполнять данного ему обещания. Один раз, когда Эций напомнил императору его обещание, последний разгневался и, выхватив шпагу, вонзил ее в грудь Эция. Несчастный упал смертельно раненый и испустил дух у ног Валентиниана. Присутствовавшие при этом громко аплодировали убийцы. Лишь один римлянин имел смелость произнести следующие слова. «Ты левой рукой сломал свою правую». Евдоксия была добродетельнейшая жена. Валентиниан же, напротив, изменял ей чуть ли не на каждом шагу, ухаживая без разбора за всеми, от рабы до аристократки. Император иногда употреблял совсем неблаговидные средства для достижения своих целей. Раз он обратил внимание на жену сенатора Максима Петрония, стал за ней ухаживать и объяснился ей в любви. Не встретив сочувствия, он употребил такого рода хитрость. Он сел с Максимом играть в кости и выиграл у него перстень. Этот перстень Валентиниан отправил к жене сенатора с приказанием тотчас же явиться во дворец. Молодая женщина, ничего не подозревая, повиновалась. Но лишь только она переступила порог дворца, как была схвачена и заперта в одной из отдаленных комнат, Валентиниан, употребив над ней насилие, без церемонии велел ее выгнать вон. Опозоренная женщина со слезами на глазах все рассказала мужу и умоляла его отомстить злодею. Среди военных многие сожалели убитого Эдсе и искали случая отомстить убийце. К ним присоединился и сенатор Максим. Один раз, когда император Валентиниан смотрел военные игры в лагере, заговорщики окружили его, и один из них нанес ему смертельную рану кинжалом в спину. Главный заговорщик, сенатор Максим, по инициативе которого был убит Валентиниан, был избран на место его императором. Его жена, постоянно тосковавшая, не могла пережить бесчестие и вскоре умерла. А вдовевший Максим женился на Евдоксии, жене покойного, и один раз в порыве супружеской откровенности рассказал Евдоксии все подробности заговора и признался, что был главным инициатором убийства Валентиниана. Евдоксия с ужасом выслушала это признание и, не желая видеть в своих объятиях убийцу мужа, секретно написала к королю вандалов Гензериху и просила его прибыть для водворения порядка в империи. Король вандалов не составил себя ждать, собрал свой многочисленный флот, направил его к Тибру и сделал высадку. В это время против Максима возмутились плебеи, убили его и бросили в реку. Вандалы под начальством Гензериха вступили в Рим 15 июня 455 года. Со дня нашествия готов прошло уже 45 лет, в которые Рим успел несколько оправиться. Но новое нашествие варваров в конец уничтожило все. Вандалы все богатства древней митрополии потаскали к себе на суда. Чего же нельзя было утащить, безжалостно уничтожили. 14 суток происходили убийства, грабежи и насилия. Древний храм Юпитера был ободран от фундамента до кровли. Все реликвии, мебель, экипажи, канделябры были перетащены на суда. Евдоксия, призвавшая варваров, также не избегла общей участи. С ее рук и шеи сорвали все украшения, и ее с двумя дочерьми, молодыми и красивыми женщинами, поместили вместе с тысячами пленных рабов. Ограбив все, что можно было ограбить, вандалы, наконец, покинули Рим и из порта Осте отплыли к африканскому берегу. Когда Евдоксию и ее дочерей-варвары хотели сделать рабынями, Гензериху пришла мысль женить сына Унерика на старшей дочери Евдоксии, названной также Евдоксией. Гензерих посредством этого брака хотел приобрести право на получение в преданной из-за Евдоксии части империи. Император Востока, к которому гинзрих обратился с этой просьбой, изъявил согласие, предложив начальнику вандалов выгодные условия. Мир был заключен, и Евдоксия, мать и Плакида, ее младшая дочь, были отданы восточному императору. Старшая дочь Евдоксия, выданная замуж за сына Гензериха, принуждена была остаться у варваров. Но вскоре ей удалось бежать и она поступила в один из монастырей Иерусалима. Ее мать Евдоксия кончила свою жизнь в Константинополе. Валентиниан и Максим, мужья Евдоксии, были последними императорами Запада. Хотя после них в Риме и носили императорскую мантию Авита, Мадиаран, Север, Антемий, алибри Клицерий, юли Непот и, наконец, Ромул Августол, но все они были императорами лишь по названию. Римом и Италией распоряжались главнокомандующие варваров. Таким образом, Римская империя на Западе прекратила свое существование и перешла на Восток. 37. Верина – жена Льва, и Ариана – жена Зенона. это императрица и те, о которых было уже рассказано, то есть две Елены – Фауста, Евсевия, две первых – евдоксии и Пульхерия, могут называться императрицами Византии, Тем не менее, они принадлежали к серии римских императриц, так как империя называлась Римской даже и в то время, когда столица была перенесена в Константинополь. С падением Рима пала и вся Западная империя. Римский императорский трон окончательно был перенесён в Константинополь. После смерти Пульхерии и ее мужа Марциана был избран на престол офицер Лев, который был мужем императрицы Верины и отцом Арианы. История этих двух женщин представляет целый ряд преступлений. Чтобы не повторять того же, о чем неоднократно было говорено выше, мы сделаем лишь беглый обзор приключений этих двух женщин. Ариана была выдана замуж отцом за генерала Зенона, урода, как в физическом, так и в моральном отношении. Лев хотел сделать его августом, но встретил полную оппозицию со стороны народа, глубоко ненавидевшего Зенона. Тогда император наградил титулом Августа сына Арианы и Зенона, четырнадцатилетнего Льва. Это было последнее распоряжение императора Льва. В 474 году он умер от дизентерии. После смерти Льва I на престол вступил Лев II под регенством своего отца Зенона. Но последний вовсе не хотел довольствоваться ролью опекуна, а возымел желание сам царствовать. Верина и Ариана вполне сочувствовали стремлением Зенона и открыли ему широкий путь к преступлению, посредством которого он добыл императорскую корону. Две императрицы при помощи интриг запаслись большим количеством голосов в Сенате и войске. Потом на плацу Большого иподрома собрали толпу народа. На троне, устроенном на возвышении восседал юный император Лев II. В это самое время Зенон подошел к трону, встал на колени и смиренно опустил голову. Лев II, заранее получивший инструкцию от Верины и Арианы, встал с трона, снял со своей головы корону и торжественно надел ее на Зенона. Потом провозгласил его Августом. Присутствовавший при этой церемонии народ горячо аплодировал великодушному поступку юного императора. Несколько дней спустя Лев II умер, отравленный ядом, и Зенон сделался императором. Жестокий, развратный и неблагодарный Зенон имел обыкновение платить ссылкой за самую большую услугу. Малейшая ошибка всегда наказывалась смертной казнью. Вместе с тем новый император хотел казаться глубоко религиозным, исполнял все обряды с усердием самого хитрого ханжи и постоянно пугал народ нашествием варваров, которые и не думали предпринимать ничего подобного. Рим и Италия уже не принадлежали империи. Когда начальник или глава варваров Адаакр сменил слабого Августула, последнего римского императора на западе, Зенон не посмел с ним воевать и дал ему титул патриция с правом высшей власти в Риме и Италии. В эту эпоху Константинопольский двор представлял собой страшный беспорядок и всевозможные пороки. Несогласие возникло между императором зиноном и его тещей Вериной. Эта императрица при жизни мужа была очень добродетельна, но, сделавшись вдовой, пустилась в разврат. Чистолюбивая, она стала завидовать зинону решила свергнуть его с престола и посадить своего брата Василиска. Жена его, Зинаида, имела любовника, некоего Армация, известного не по своим достоинствам, а по физической красоте но не особенно любимого солдатами. Тем не менее, заговор состоялся, и бунт вспыхнул. Зенон струсил и тотчас же бежал, захватив с собой императорскую казну. Тогда народ провозгласил Василиска императором. Верина, посадив на трон брата, позаботилась и об армации. Он был назначен консулом и произведен в генералы. Но торжество бунтовщиков продолжалось недолго. Духовенство подняло народ против узурпаторов – Верина подверглась оскорблениям, а Армация была положено убить. Затем Василиск, под влиянием своей красавицы-жены, которой он был покорным рабом, сделался еретиком и тем возбудил религиозное волнение. Между тем Зенон со своими куртизанами задумал возвратить себе корону. Обстоятельства ему благоприятствовали. Храбрый генерал Илло перешел на его сторону. Подкрепленный таким образом, Зенон двинулся к Константинополю. Тот же генерал Ило посредством золота и разных обещаний склонил армация на свою сторону. Последний согласился предать своего господина, а также и любовницу, и перейти на сторону Зенона. Василиск, покинутый всеми, спрятался в одной из церквей. Он был там найден и сдался под условием, что ему будет дарована жизнь. Из церкви его отвели в цистерну, заперли там и уморили голодной смертью. Зенон, чтобы оправдать себя, говорил, что он дал слово Василиску не проливать его крови, и исполнил это слово. Зенон также обещал Армацию сделать его сына Цезарем, но вместо этого принудил его постричься в монахе. Получив власть над империей, генерал Ило сделался врагом императрицы Верины, которая хотела управлять одна. Боясь быть побежденной в этой борьбе, Верина послала убить генерала, но этот заговор был открыт, и Зенон, отказавшись действовать сообща тещей, послал ее в ссылку, в Силицию. Императрица Ариана, принявшая сторону матери и защищавшая ее, была уличена генералом Илло в незаконной связи с Анастасием, дворцовым слугою. Зенон приказал убить свою жену. Он уже вообразил, что его приказание исполнено – Как вдруг Ариана пришла к нему и как фурия накинулась на него. Зенон, конечно, струсил и позволил жене отомстить своему обвинителю. Ариана тотчас же послала убить Ило, но убийца промахнулся. Тогда генерал Ило, поняв все гнусное двуличие Зенона и злобу его жены, стал просить позволения удалиться от двора и принять командование над Восточным войском. Эта просьба генерала была исполнена, и он уехал в Антиохию. Там, при помощи солдат, он провозгласил императором генерала Леонтия, пользовавшимся прекрасной репутацией. Старуха Верина, освобожденная из тюрьмы, тотчас же пристала к партии своего врага, генерала Илло, и своими руками надела корону на голову Леонтия, а затем обнародовала эдикт следующего содержания. «Мы, Верина Августа, приветствуем наших префектов и народ». Вы знаете, что империя есть наше родовое имение. После смерти льва, нашего супруга, мы возвели на трон Зенона. Мы верили, что он сделает вас счастливыми, но его жадность и неспособность заставили нас дать вам более справедливого и христианского императора. Мы короновали прекрасного Леонтия. Признайте же его как римского императора. Все, кто будет этому противиться, сочтутся бунтовщиками». Вновь избранный император Леонтий находился близ Антиохии, где и произошло сражение с братом Зенона, Лангином, войско которого было разбито и бежало. 485 год. Но Теодорих, король готов, принял сторону Зенона, разбил Леонтий и Эло, взял их в плен, отрубил им головы и послал в Константинополь. Несмотря на все эти благоприятные обстоятельства, Зенон постоянно боялся за свою жизнь и часто призывал астрологов. Один из них, именно граф Мариан, предсказал ему, что дворцовый слуга завладеет императорской короной. В этом предсказании нетрудно было понять, что речь идет об Анастасе, с которым Ариана была в связи. Этот факт ни для кого предварение был тайной, кроме самого Зенона. Его же подозрения падали на слугу Пелагия, которого он сослал в Сербию и потом велел убить. Узнав об этом приказании императора, Ариана перетрусила не на шутку, Она вообразила, что ее ждет та же участь. Чтобы обезопасить свое существование, она решилась на страшное преступление. Раз Зенон заболел и впал в беспамятство, Ариана объявила, что он умер, и велела похоронить его живым. Когда несчастный Зенон, очнувшись в могиле, стал кричать, многие гвардейцы слышали эти душераздирающие крики, но не решились тотчас же подать помощь заживо погребенному и побежали дать знать. Пока прибежали солдаты и была разрыта могила, Зенон задохнулся. 491 год. Узнав об этом страшном преступлении, народ не жалел императора. «Так ему тирану и надо», — говорили все. Уничтожив Зенона, Ариана и ее первый министр, Евнух Урбицей, позаботились окончательно забрать власть в свои руки и распорядиться всем сообразно своим целям. Сенат, по их желанию, избрал на императорский трон любовника Арианы – Анастасия. Таким образом, сбылось предсказание астролога Мариана. Анастасий был человек темного происхождения и не отличался ничем хорошим и ничем дурным. Царствуя в продолжении 27 лет, он не сделал ничего славного. Крайне бесхарактерный, он являлся то либералом, то ретроградом, то добрым, то злым. Анастасия имела особенность, отмеченную историей. Один глаз у него был черный, а другой – голубой. По смерти Анастасия был избран на престол старый генерал Юстин. 38. Лупицина Ефимия, жена Юстина I, и Феодора, жена Юстиниана. В то время, когда государству со всех сторон угрожали варвары, вступление на престол опытного воина могло считаться истинным благополучием. Юстин действительно хорошо знал военную науку и мог сделать войско сильным. Его жена, Лупицина, сначала была рабой, потом сделалась его любовницей, наконец женой и императрицей. Желая придать забвению прошлое, муж переменил ей имя, назвав Аля марце Ефимия. Вступив на престол, Юстин объявил себя покровителем католицизма. Народ с восторгом принял это заявление и назвал Юстина новым Константином, а его жену Еленой. Лупицина Ефимия, или как народ ее назвал, Елена, хотя и была без всякого образования, но очень рассудительная, добрая и скромная женщина. Юстин, не имея детей, питал нежное родительское чувство к своему племяннику Упранду, сыну одного болгарского крестьянина. Имя у пранда было чересчур грубое, оно резало уши деликатным греком а потому и было переменено на имя Юстиниана. В 527 году, чувствуя приближение смерти, Юстин собрал сенаторов и объявил им, что берет к себе в помощники Юстиниана, награждает его титулом Августа, а его жену Феодору Августой. По смерти Юстина взошел на престол Юстиниан. Славна была его жизнь – Хотя Юстиниан и не отличался гениальным умом и твердым характером, тем не менее в его царствование империя вступила на новый путь. По своей натуре Юстиниан был очень добр, но капризы Феодоры нередко делали его жестоким. Феодора управляла и им, и империей. Она была дочь дрессировщика медведей, маэстро дегли орси акация. Чтобы вполне познакомиться с историей Феодоры, необходимо объяснить значение представлений Константинопольского цирка. Когда римляне вели у себя бега на колесницах, привилегированные сословия, как то сенаторы, консулы и патриции, никогда не принимали участие в этих состязаниях, не желая отдавать себя на суд толпы, получать аплодисменты или быть освистанными. Только темного происхождения люди были назначаемы развлекать народ. Но между этими наездниками были различаемы четыре цвета, имевшие политико-религиозный характер – красный, белый, зеленый и голубой. Часто эти развлечения в цирке имели своими последствиями серьезное столкновение политических партий. С переводом столицы из Рима в Византию эти соседания цветов, то есть партий, усилились. Акаций, отец Феодоры, караулил зверей, принадлежащих к партии голубых. После его смерти остались три дочери – Камитона, Феодора и Анастасия. Самая старшая из них имела семь лет. Их мать, вдова, вышла замуж за другого и надеялась, что ее муж займет место покойного Акация. Но на это место был назначен другой. Огорченная этим обстоятельством, вдова Акация решилась на крайнюю меру – Во время торжественного представления по случаю праздника она послала своих трех дочерей как просительниц за мать и поставила их посреди театра. Партия зеленых приняла детей враждебно, а партия голубых, напротив, благосклонна. Это обстоятельство имело глубокое влияние на всю жизнь Феодоры, впоследствии покровительствовавшей греческой ортодоксальной партии. Когда девочки подросли, развились и стали красавицами, они бросили родительский дом, одна вслед за другой. Феодора после того, как сопровождала сестру в театр в одежде рабы, сама поступила на сцену. Она не играла на флейте, не пела, не танцевала, но была замечательно способная мимистка. В комических ролях Феодора была прелестна. Когда она надувала свои красивые губки и получала плюху, весь театр хохотал и аплодировал. Феодора была необыкновенная красавица, прекрасно сложенная, с пропорциональными и деликатными формами. Цвет ее тела был несколько темный, лицо матовое, глаза черные, страстно блестевшие, все движения грациозны. Современники о Феодоре говорили, что ни живопись, ни поэзия не способны выразить ее необыкновенную красоту. Она была красивее всех куртизанок, существовавших в Константинополе. В отношении поведения она также имела пальму первенства. Развратнее Феодоры не было ни одной куртизанки. Некто Сцивол страстно влюбился в Феодору и, когда его назначили губернатором в Африку, взял ее с собою. Но хотя Феодора и родила ему сына, связь эта продолжалась недолго. Сцивол должен был прогнать любовницу, изменявшую ему на каждом шагу. Феодора отправилась в Александрию, где впала в страшную нищету. Говорят, в это время она видела сон, в котором ей было предсказано, что она выйдет замуж за знаменитого монарха. Именно это обстоятельство будто бы и побудило Феодору возвратиться в Константинополь. Там она совершенно изменилась, перестала развратничать, жила трудами своих рук, прела, сделалась чрезвычайно набожной и все время посвящала изучению религии. Живя в маленьком домике, который впоследствии, когда Феодора сделалась императрицей, был превращен в великолепный храм, бывшая мимистка принимала только солидных вельмож государства. В числе их был и Юстиниан, тогда уже имевший титул патриции сенатора и управлявший именем своего дяди Юстина. Юстиниан страстно влюбился в Феодору. Сначала сделался ее любовником, а потом мужем. Римские законы воспрещали свадьбы между сенаторами и артистками театра. Императрица Лупицина наотрез отказала в своем согласии племяннику жениться на проститутке и просила своего мужа Юстина сделать то же самое. Мать Юстиниана, Вигеланция, также была против этого брака. Но Юстиниана не образумили все эти препятствия. Дождавшись кончины старой императрицы Лупицины, он от имени Юстина обнародовал декрет, которым отменялся старый римский закон, воспрещавший свадьбы между сенаторами и актрисами. Вскоре состоялась свадьба Юстиниана с Феодорой, и оба были коронованы патриархом Константинополя. Мать Юстиниана умерла от горя и стыда. По вступлении на престол, по смерти дяди Юстина, Юстиниан предоставил особые права Феодоре. Новый император поместил свою супругу на троне рядом с собой. Присягавшие должны были клясться верности Юстиниану и Феодоре. Восточная империя была отдана во владение дочери-дрессировщика-медведей и проститутки, которая позорила имя женщины, выставляя свое обнаженное тело перед многочисленной публикой. Ей стали кланяться знатные вельможи государства, почтенные епископы, генералы и даже монархи. Следует отметить, что Феодора обладала тонким проницательным умом, образованием, энергией и удивительной храбростью. Вообще же трудно с точностью нарисовать характер этой женщины. Сделавшись императрицей, она иногда была великодушна, иногда жестока, иногда бесстыдна, иногда застенчива, смотря по обстоятельствам. На троне Феодора была такая же комедианка, как и на сцене театра. Притворство было в основе всех ее действий. Прикрываясь религиозной мантией, она приносила в жертву своей гордости все, что мешало ее целям. Для куртизанов она была очень расточительна, для бедных милостиво щедро отделяя их милостыней, строила церкви, монастыри, но в то же самое время была неумолима в своей мести, жестоко преследуя всех, кто не желал подчиняться ее воле. Священников, вельмож государства и так далее. Окруженная куртизанками, вроде Кризоносы и Индоры, Феодора делала из императорского дворца непотребный дом. Самых знатных вельмож государства она принуждала жениться на ее сестрах. Все, что противилось Феодоре, было уничтожаемо без малейшего милосердия. Императрица казнила смертью, запирала в тюрьмы, отправляла в ссылку сенаторов, генералов, губернаторов, епископов. Две специальные тюрьмы, устроенные Феодорой, народ назвал «тартары». Сын Феодоры, которого она имела от африканского губернатора в юношеском возрасте, Узнав, что его мать сделалась могущественной императрицей, приехал в Константинополь в надежде получить милости от своей родительницы, но достоился видеть ее только одну минуту, затем исчез бесследно. Феодора не пожелала, чтобы император Юстиниан, ее муж, видел живое доказательство ее поведения в прошлом. Вообще Феодора настолько заботилась о влиянии своем на мужа, что не пренебрегала ничем для того, чтобы управлять им по своему произволу, в чем и успела. Юстиниан вполне подчинился и делал все, что она хотела. В своих законах, названных новелле, Юстиниан, между прочим, говорит, что, издавая эти законы, он совещался с глубоко почитаемой своей женой, данной ему Господом Богом, и что всего странней многие юрисконсулы после смерти Феодоры прославляли ее мудрость, точно эта гордая и тщеславная императрица продолжала управлять их умами. Во всяком случае, факт тот, что Феодора, сделавшись императрицей, заботилась о своей славе так же, как прежде она заботилась об удовольствиях. Она поддерживала своего мужа и давала ему полезные советы. Героическая храбрость Феодоры вполне проявилась во время народного восстания. Горячие споры в цирке, наконец, кончились самой прискорбной смутой. Народ восстал с оружием в руках и осадил императорский дворец. В продолжении трех дней по улицам Константинополя лилась кровь. Пламя пожара разливалось во все стороны. Город представлял вид, будто его взяли варвары. Некоторые провозгласили императором солдата Проба и бросились ломать ворота дворца. Храбрый генерал Велизарий с трудом отстаивал напор толпы, которая увеличивалась ежеминутно. Император Юстиниан на военном совете нашел необходимым взять казну и бежать на суда. Тогда Феодора произнесла свою знаменитую речь. Вот в чем она заключалась. «Государь», — говорила Феодора, — «если бегство есть единственное средство к нашему спасению, то я, безусловно, отвергаю это средство. Смерть есть неизбежный конец жизни. Кто родился, тот должен умереть, но кто царствовал, тот не должен пережить потери трона. Я молю небо не жить ни одного дня без императорской мантии и короны. Я не должна видеть света Божьего, когда кончится мое царствование». Если вам угодно бежать, можете. Вот море, вот ваше суда. Но трепещите, государь, чтобы боязнь смерти не сделала вашу жизнь позорную. Что касается меня, я остаюсь верна той древней истине, что трон есть славная могила. Эта речь произвела возбуждающие действия на императора, и мысль о бегстве была оставлена. Между тем, Евнух Нарзет, камергер двора, подкупил часть народа. Раздались крики, «Да здравствует Феодора! Да здравствует Юстиниан!» Противники бросились на кричавших. Произошла свалка. В это время Велизарий и Нарзет собрали солдат, оставшихся верными, и бросились на бунтовщиков. Они должны были отступить в цирк. Вмиг ворота были заперты, и 30 тысяч людей попались в эту ловушку. Впоследствии времени народ эти ворота назвал воротами мертвых. Порто-деи-морти. Иппаций и Помпей, двоюродные братья Истиниана, приставшие к бунтовщикам, явились во дворец с но тотчас же были арестованы, отведены в тюрьму и задушены. Таким образом, твердость Феодоры спасла императора, который с этих пор еще более полюбил свою супругу. Феодора большую часть года проводила во дворцах, окруженных садами, на берегу Босфора. Ее апартаменты были полны женщин и евнухов, которые имели свободный доступ к императрице, тогда как многие важные персонажи тщетно добивались этой чести. У Феодоры было множество шпионов, обязанность которых состояла в том, чтобы подслушивать и даже ловить недовольные взгляды. Каждый, на кого был донос, тотчас же, без суда и следствия, отправлялся в тюрьму Феодоры, эту страшную тюрьму, за которую народ назвал Феодору демонодорой. К числу жестокости Феодоры современные историки относят еще следующий факт. На берегу Босфора она приказала выстроить громадный дворец, отделив его глухой стеной от городских улиц. Этот дворец был превращен в женский монастырь, где помещалось 500 девушек. Изолированные от внешнего мира, заживо погребенные на всю жизнь, эти несчастливецы вели жизнь хуже каторжных. Многие из них бросались из окон волны Босфора и погибали. Тем не менее, это заведение прославляло благотворительность царствующей покритки, которая будто бы давала приют всем раскаявшимся. Больше всех восторгался сам Юстиниан. Католики, которых Феодора преследовала, поощряя ересь, ее терпеть не могли. Вороний называл императрицу Иродиадой, а иногда Далилой. Между тем, никто из врагов Феодоры не осмеливался сказать о ней что-нибудь дурное. Как женщина она была безукоризнена. С того дня, как она надела корону, прошлых привычек не осталось и следа. Феодора сделалась замечательно верной женой. В жизни Феодоры играла некоторую роль жена генерала Велизария, Антонина. Она была другом императрицы. Феодору и Антонину Гиббон называют двумя вольноотпущенницами сочувствующими друг другу. Антонина, дочь наездника и проститутки, была уже вдовою, когда в нее влюбился генерал Велизарий и женился на ней. Постоянно изменяя влюбленному в нее супругу, Антонина уже на закате своей молодости полюбила юношу по имени Феодосий. Первое время Велизарий не замечал измены жены, но раз, совершенно нечаянно застал любовников на месте преступления. Велико было горе и негодование Велизария, но он сдержал себя и простил жене. Этот великодушный поступок мужа нисколько не образумил развратницы. Она продолжала принимать любовника. Тогда, выведенный из терпения Велизарий, посадил Феодосия в тюрьму. Антонина бросилась к своему другу Феодоре и просила защитить Феодосия, а также и ее. Императрица тотчас же приказала призвать из лагеря Велизария и настояла, чтобы он в присутствии императора Юстиниана простил жену и обнял бы ее в знак полного примирения. Но этого мало. Феодора готовила приятный сюрприз своей дорогой подруге и полное унижение победителя вандалов, готов и персов Обратившись к Антонине, она сказала, «Я нашла драгоценный камень редкого достоинства. Подобного сокровища еще никто не видал. Я хочу тебе, друг мой, презентовать его». Говоря это, Феодора велела открыть двери кабинета, и Антонина увидала там своего любовника, которого евнухи, по приказанию императрицы, привели из тюрьмы. В первый момент Антонина остолбенела от удивления, потом бросилась на колени перед Феодорой и стала целовать ее руки и ноги, называя ее своей благодетельницей. Знаменитый генерал Велизарий снова прославил себя целым рядом побед. Это возбудило зависть придворных куртизанов, и они решили его погубить. Обстоятельства как нельзя более способствовали их желаниям. В это время Юстиниан заболел заразной болезнью, которая свирепствовала в Константинополе. Начали было поговаривать о его преемнике. Вылечившись, император наказал всех претендентов. И так как все желали, чтобы был избран императором Велизарий, то и его гибель была решена. Цель Антонины была унизить супруга, заставить ей покориться, но его гибель вовсе не была в ее интересах. Она стала просить Феодору защитить мужа, Просьба ее, конечно, была исполнена. Все, относящееся до Велизария, было скрыто. Когда Велизарий был призван во дворец, император его принял более чем сурово. Все решили, что гибель генерала неизбежна, как вдруг явился посланный с письмом императрицы к Велизарию. В письме Феодора писала следующее. «Ты должен знать, друг мой, все, что ты сделал. Но я, желая исполнить просьбу твоей жены, дарю тебе жизнь. Ты всегда должен помнить, кому ты этим обязан». Велизарий упал на колени перед женой, благодарил ее, целовал руки и ноги, называл своей спасительницей и клялся с этих пор быть ей не только другом, но даже рабом. Так унижал себя знаменитый победитель варваров, верный защитник империи. Между тем Феодора сделалась врагом министра Джоаванни, но погубить его было трудно. Он оказал существенную пользу государству и был необходим. В этом случае помог Феодоре ее закадычный друг Антонина. Снискав расположение министра Джоавани, она один раз в разговоре с ним выразила свое неудовольствие на императора Юстиниана и предложила при помощи своего мужа Велизария быть избранным на место Юстиниана ему, джавани Министр соблазнился невольно и изъявил согласие. Антонина тотчас же сообщила обо всем Феодоре. В доме Антонины в соседней комнате были поставлены свидетели и гвардия. Когда Джоаванни, ничего не подозревая, пришел к Антонине и разговорился о предполагаемом деле, двери из соседней комнаты отворились и появились солдаты. Но Джоаванни стал защищаться, бежал и скрылся в церкви, где все-таки был арестован и отведен в тюрьму. Император даровал ему жизнь, но лишил всех прав состояния и отправил в ссылку. Этот патриций, консул, константинопольский префект Первый министр, почти властелин империи, влачил свое жалкое существование, нищенствуя по восточным провинциям. На 1926 году своего царствования Феодора заболела и по совету докторов отправилась принимать теплые ванны, называемые ваннами пиццы. Путешествие от Константинополя до места было совершено с торжественностью поистине императорской. Феодору сопровождали префект Приторий, казначей, множество графов и патрициев и четыре тысячи рабов. Все дороги были исправлены, и был выстроен великолепный дворец. По пути следования Феодора делала большие вклады в церкви, монастыри и больницы, чтобы все молили Бога о восстановлении ее здоровья. Несмотря на это, императрица Феодора умерла в 540 году от рака. Католические историки утверждали – Что Феодору Бог наказался то, что она покровительствовала еретикам. Юстиниан горько оплакивал потерю любимой супруги и устроил ей великолепные похороны. Горе куртизанов было только наружное. Им уже наскучило переносить капризы женщины, вышедшей из грязи. Эта коронованная куртизанка во все продолжение своего царствования была абсолютной владычицей императора и империи, бесконтрольно распоряжаясь государственной казной, щедрой рукой награждая всех товарищей своего пылого разврата. Она покровительствовала всем падшим женщинам. Мужья, жаловавшиеся на своих жен изменниц, наказывались императрицей как преступники. Никакие заслуги отечеству, никакие чины не спасали их от мести Феодоры. В числе ее жертв называют папу Сильвестра, Патриция Басса, губернатора селиции Калиника и министра Джованни. Историки говорят, что Феодора совмещала в себе характеры Миссалины и Агриппины. На портрете, сохранившемся в Равене, Феодора изображена со множеством надетых на нее галантерейных украшений. 39. София, жена Юстина II. Юстиниан умер в 565 году не оставив потомства. Его пять племянников явились претендентами на трон. Между ними Юстин, как самый ловкий интриган, сумел заслужить расположение Феодоры, которая назначила его министром двора и дала ему в жены свою племянницу Софию. Эту принцессу все уважали за ее добродетели, но ненавидели за надменный характер. Когда умер Юстиниан, сенаторы, согласно завещанию покойного, провозгласили Юстина Августом и он был торжественно коронован константинопольским патриархом. Умная и крайне тщеславная императрица София не замедлила забрать в руки своего слабого мужа. Непомерное тщеславие и чудовищная жадность этой императрицы были причиной больших несчастий для государства, в особенности для Италии. Еще покойный император Юстиниан, желая очистить Италию от готов, послал туда евнуха нарзета Несмотря на свои 80 лет, И на то, что в продолжении своей долгой жизни он занимался лишь присматриванием за женщинами, Нарзет, как главнокомандующий, показал себя истинным героем. Прибыв в Италию, через Иллирию и Венецию, он атаковал готского короля Татила близ Джубии, разбил на голову его войско и убил его самого. Приемника его, Тея, постигла та же участь. Затем, разбив всех остальных варваров, Нарзет окончательно очистил Италию от иностранцев. Императрица София, жадная до денег, склонила своего мужа отозвать Нарзета из Италии в Константинополь и приказать ему доставить все сокровища, взятые им у варваров. На это распоряжение Нарзет отвечал, что прислать деньги в Константинополь значит лишить Италию средств к обороне. «Что же касается досокровищ, находящихся в моих руках», — добавлял Евнух, то я дам об них самый подробный отчет». Императрица не удовлетворилась этим ответом, напротив, разгневалась. Придворные куртизаны, всегда завидующие успеху каждого, уверили ее, что Нарзет хочет отделиться и самостоятельно царствовать в Италии. София послала к Нарзету чиновника с таким повелением. «Возвращайся без всяких объяснений. Я тебя назначаю присматривать за моими женщинами». Вот для тебя самая подходящая должность. Чтобы иметь право командовать войсками и управлять провинциями, надо быть мужчиной. На это приказание Нарзет сказал посланному. Ступай и доложи твоей государине, что я ее прикрою таким покрывалом, сорвать которое она не будет в состоянии. На другой же день он отослал все сокровища Лангобардам и приглашал их опять занять Италию. Лангобарды, под командою короля Альбаина, не замедлили явиться и в самом непродолжительном времени окончательно отняли Италию от Византии. Осталась только Равена, именующаяся и в наше время Романией. последние годы своего царствования Юстин, постоянно боявшийся нападения готов, окончательно впал в детство. Императрица предложила ему взять себе в помощники и наградить титулом Цезаря всеми уважаемого генерала Тиверия. Он командовал императорской гвардией и за свои достоинства был очень любим солдатами и народом. Но это последнее не было причиной просьбы Софии. Она влюбилась в молодого и красивого генерала Тиверия и мечтала после смерти мужа разделить с ним власть. Юстин исполнил совет жены, собрал сенаты и духовенство, надел на Тиверии императорскую мантию, назвав Константином, и сказал – «Не я тебя короную, но Господь – Бог. Уважай императрицу, до сих пор она была твоей государыней, теперь сделалась твоей матерью». С этого дня Тиверий управлял государством именем Юстина. Перед смертью Юстин провозгласил Тиверий императором в присутствии сената и духовенства и приказал патриарху короновать его. Смерть мужа наполнила великой радостью сердце тщеславной Софии. Она ждала того блаженного момента, когда наденет корону на свою голову, но ошиблась в расчете. В ту самую минуту она увидала прелестную молодую женщину по имени Анастасия, которая была законной женой Тиверия, о чем София не знала. Анастасия, сопровождаемая двумя девочками плодом тайного брака Тиверия, выступила вперед и была торжественно коронована. Тиверий ее нежно обнял, между тем, как его министры разбрасывали деньги ликующему народу. Удар был неожиданный и чересчур сильный. София удалилась в страшном гневе. Напрасно Тиверий силился ее успокоить, говоря, что она сохранит за собой титул императрицы, что будет занимать один из лучших дворцов, что может получить сокровища, какие пожелает. Ничто не помогало. Разочаровавшись любви, Как и в своих честолюбивых планах, вдовствующая императрица приняла поступок Тиверия как кровную обиду и ничего не хотела слышать. До крайности озлобленная, она в душе поклялась отомстить неблагодарному. Не желая откладывать на долгое время своего намерения, София обратилась к генералу Юстиниану и просила его устроить заговор против Тиверия, обещая за это Юстиниану возвести его на трон. Когда Тиверий по делам должен был выехать на несколько дней из Константинополя, София, Юстиниан и их сообщники старались возмутить гвардию. Но Тиверий, предупрежденный вовремя, возвратился в столицу, и план заговорщиков был разрушен. Тиверий тотчас же приказал арестовать Софию и отобрать у нее все ее сокровища. Остальных же заговорщиков, чтобы дать им возможность скрыться, он на некоторое время оставил в покое. Благородный Тиверий не хотел проливать крови даже своих врагов. Глава заговора, генерал Юстиниан, глубоко раскаялся в своем поступке и принес императору повинную. Тиверий, выслушав его, сказал «Я предпочитаю сохранить для империи достойного генерала, чем уничтожить моего личного врага. Прошу тебя занимать по-прежнему твой важный пост. В вознаграждении за это я буду надеяться на твою дружбу в будущем». Вдовствующая императрица София была удалена из императорского дворца и несколько лет спустя умерла.